На верхней площадке не дежурил часовой. Поддерживая матерь Зизуми под руки, вы Выздара поднялись на крышу, где застали подле пылающей жаровни Окима и более никого. Близился полдень. Солнце стояло в зените, по небу плыли пушистые облачка. "Все в сборе", провозгласил Гибал, минуя последнюю ступеньку. На ладони у него покоился заветный мешочек. Я спрашиваю и бросаю: но как донести до Бога вашу затею зда нет? Примерно так. Оставив Зизуми на попечение распорядителя, ты выступил вперед, достал из-за пазухи пару брелоков, которыми тебя снабдила Гизет, и положил их на каменные плиты лицевой стороной вниз. Ворон! Покровитель восста и действующий старейшина совета, Ничего не смыслит в толковании сакралов, что противоречит заведенной традиции. Эти брелоки позволят лорду Деро удостовериться в подлинности твоих ответов. Ты либо подтвердишь их, либо опровергнешь. Оба брелока инкрустации вверх, да? Инкрустации вниз, как сейчас, нет. Лягут разными сторонами. Вопрос сложный и требует развернутого ответа. Приемлемы такие условия? Брелоки встали на ребро? и перевернулись инкрустации вверх. Да. Гибал в ужасе возрился на них. Иных доказательств не требуется, нарушил молчание Дера. Впервые с момента вашего знакомства в его голосе звучал страх. — Я лорд Мават? — спросил ты. Брелоки перевернулись. — Нет. Весьма наглядно заметил Гибал. Он покосился на Сакрал и потом на тебя. В следующий миг его осенила догадка, во взгляде промелькнуло облегчение, сменившееся напускной серьезностью. Начнем, пожалуй. Брелоки снова подпрыгнули. Да. Гибал воздел раскрытые ладони с лежащим на них мешочком. Покровитель восстаи. Нынче утром нам донесли, будто вербы разгромили наши войска. И теперь направляются сюда. Так ли это, грозит ли нам вражеская армия? Он накренил мешочек, встряхнул, и из горловины высыпались три сакрала. Да, так, да, грозит, прочел Гибал. Покровитель и верно ли нам донесли твои речи? спросил Дера. Два брелока подскочили и, завертевшись, легли лицевой стороной вверх. Да! Лес убережет нас! Ступила Зизуми. Из мешочка посыпались сакралы. Нет, вербы нагрянут завтра к полудню, истолковал Гибал. Не успел Дэра открыть рот, как два брелока вновь подпрыгнули. Да. И что же делать? растерялся Дэра. Уповать на покровителя восстаи! с нарастающей уверенностью откликнулся Гибал. Ты озадаченно нахмурился, размышляя вне всякого сомнения, о событиях последних дней и обо всем, что слышал от Гибала, Он вознамерился убить ворона, расправился с аватаром, не позволил глашатую выполнить священный долг. Естественно, у тебя возникли сомнения в искренности его совета уповать на бога Вастаи. Настораживало, с каким спокойствием он относился к тому, что покровитель родена не только уцелел, но и, по всей видимости, не утратил могущества. Почему лес не защитит нас? – напирала Зизуми. Какой бог говорит с нами? – выпалил ты. Зизуми, похоже, не услышала вопроса, зато Дера напротив вытаращил глаза. Здесь нет иных богов, кроме покровителя Востаи. Снисходительно улыбнулся Гибал. Где ксуланцы? Не унимался ты. Где их змея? Почему безмолвствует лес? Отвечай! – воскликнула Зизуми. Почему не хранит нас? Сокралы подскочили и выстроились в узор. Лес ничего не предпринимал уже долгие годы. Не без довольства прочел гибал, радуясь, что присутствующие отвлеклись от твоих вопросов. Думаю, безмолвный Бог мертв. Да, подтвердили брелоки. Не верю, вознегодовала Зизуми, это ложь. Лес никогда не оставлял нас. Он часто говорил со мною. Однако на нагретом известняке перед нею предстала суровая истина. Сакралы. Они сообщали «С тобою говорил небезмолвный бог». «Обсудим это позже», — перебил Гибал. «Верба уже на подступах. Необходимо срочно созвать совет и укрепить оборону в астае. Сначала удостоверимся, что город в безопасности, а уж после займемся судьбой леса». «Где дупезу со змеей?» — допытывался ты. Какое отношение к суланце имеют к происходящему, не вытерпел Гибал, славный Иола. И тебя не пощадила хворь. Ты бредишь, не иначе. Оким, кликни часового, пускай. Внезапно за его спиною вырос Мават. Все вокруг: Гибал, Оким, Дера, матерь Зизуми, даже ты. Хотя ручаюсь, ты догадывался о его присутствии. Остолбенели. В звенящей тишине Мават схватил дядю за волосы и, запрокинув голову, приставил к его горлу нож. «Иола по обыкновению зрит в корень», — возвестил Мават. «Двое суток я провел в башне и теперь знаю все. Мой дядюшка...» Лезвие еще глубже вонзилось тому в кожу. «Свернул умирающему аватару шею, а моего отца связал и бросил в подклет, чтобы тот не смог уплатить долг ворону. К позору отца Гебал преуспел в своем замысле». Точнее, отец сам проявил малодушие, жалкий трус. На днях я обнаружил его в недрах башни. Так ли это, бог хвостаи? «Да», — звякнули брелоки. Дера в ужасе застыл. «О, вероломный червь!» — воскликнула Зизуми, подразумевая то ли Гибала, то ли отца Мавата, то ли обоих. «Дядюшка», — вещал меж тем Мават, — вообразил, будто ворон с лапы находится при смерти. Вообразил, будто бога изреченный Валун, сокрытый в подклете, исполняет обязанности покровителя Иродена. «Валун существует», — подтвердил ты. «Сам видел». Деру перил в тебя потрясенный взор. «Но, господин...» — ты осекся. «Спасибо, Иола, ты открыл мне глаза, обратился к тебе Мават. А я посмел обвинить тебя во лжи. Тебя!» «Своего верного соратника!» «И если бы не мое...» «Если бы не моя незыблемая вера в отца, я бы прислушался к тебе раньше. Прости, что усомнился в тебе, твоей непоколебимой преданности. Никогда впредь этого не забуду». «Но как же лес?» — молвила Зизуми. «Безмолвный бог давно мертв», — отрезал Мават. Дядя надеялся убить ворона, лишив его заслуженной платы. Надеялся, что Валун будет хранить Ироден, пока он не подыщет нового бога на смену ворону. Он вступил в сговор с ксуланцами». Обещав место покровителя и змее если те помогут ему взойти на скамью. «Верно, я говорю, бог восстаи! «Да», — отстучали брелоки. Гнетущую тишину нарушало только завывание ветра, крики чаек да отдаленный плеск волн. Деро нахмурился, открыл было рот, но с губ не сорвалось ни звука. «Ноги бал!» Мават сильнее запрокинул ему голову, обманул ксуланцев. Зайдя на скамью, отказывался принимать их, а если принимал, уверивал от своих обещаний, до тех пор, пока страшный недуг не поразил город и крепость, пока распорядители, из тех, кого пощадил хворь, не начали требовать от дяди исполнить священный долг. Этого Гибал допустить не мог, поэтому вчера глубокой ночью призвал сюда Дупезу вместе со змеем и до утра не обсуждали условия, на которых Ироден покорится богу ксуланцев. Дупезу все еще здесь, в покоях гибала. Грязная ложь! прохрипел гибал. Ложь, вторил Оким. Мават горестно расхохотался. Верно ли я говорю, покровитель востаи? Брелоки легли разными сторонами. Сложный вопрос. Внезапно причина странного хладнокровия гибала, испарившегося, впрочем, после появления Мавата, предстала перед вами воочию. На верхней ступени заповедной лестницы возник Дупезу. Обвившаяся вокруг его шеи змея, покачивая коричневой головою, вперила в вас немигающий взгляд. Раздвоенный язык ощупывал воздух. «Признаться, я в недоумении», — молвил Дупезу, глашатый ворона. «Я ждать в покоях твоего возвращения, но ты не возвращаться, а часовой заболеть. Тогда я решить подняться на крышу и здесь находить это». Он кивнул на заповедную лестницу. «Я спускаться и видеть много любопытного, потом подниматься и слышать много интересного». «Это невозможно!» — воскликнула Зизуми, впрочем, без особой уверенности, поскольку своими глазами видела, как Дупезу воротился из-под клета целым и невредимым. «Немыслимо!» Дупезу покаянно развел руками, точно извиняясь. «Тем не менее, матери Зизуми, я здесь, перед вами». Приемник Глашатая, не врать. Но нам не нужен и Роден, мы просто хотеть пересечь пролив и отправиться на север, искать золото. Коричневая змея по-прежнему смотрела, не мигая, язык то мелькал, то исчезал в смертоносной пасти. Разве ты не стращать меня, гибал? Разве не говорить, что всякий, кто спустится вниз, не возвращаться оттуда живым? Ксуланцу умолк в ожидании ответа, однако гибал, с приставленным к горлу клинком, не проронил ни слова. «Но вот я спуститься и подняться обратно, а твой бог не причинить мне вреда. Бог пощадить ксуланца, или он совсем ослаб? Полагаю, ворон мертв или при смерти?» «Ошибаешься!» — загремел Мават. «Ворон жив и здравствует!» «Тогда почему он не выполнять свой долг?» Сощурился дупезу вербы двигаться сюда через лес, хотя сказывали мне, будто оба Бога и Родена прежде не допускать такого. Сколько ваших солдат полечь на поле брани, Сколько народу в городе выкосить не дуг? Кто защитить вас, когда вербы нагрянут? Впрочем, я хорошо знать с вербами, а они со мною. Я владею их речь. Вербы мне не страшны. Он пожал плечами. Раздвоенный язык замелькал в воздухе. «И потом, со мною, Бог...» Ксуланец указал на змею вокруг своей шеи. «Бог помогать вам, если хотите. Но времени быть мало, а глашатый Гибал уже ничего не решать». Он с улыбкою покосился на клинок. «Возможно, мы помогать тебе, преемник глашатая Мават. Обойдусь», — бросил тот. «Ворон защитит нас, как защищал всегда». «Не смерть ворона повинов, свалившихся на нас бедах. Нет, всему виной малодушие моего отца и алчность дяди». Дупезу снова повел плечами и устроился на каменном седалище у парапета. «Я ждать». «Жди, сколько влезет», — фыркнул Мават, не отнимая клинка. Гибал коротко вскрикнул. «Господин!» — проронил ты. «Известие о подступающих вербах наполнило тебя тревогой и страхом», которые нарастали с каждой минутой, вытеснив прочие чувства. «Господин, выслушай меня. Если ворон жив, почему не уберег нас от вербов? А он не уберег. Но если ворон мертв, кто говорит с нами?» Все, кроме Мовато, с мнимым глашатаем, обратили взор на Дупезу, который беззаботно сидел, привалившись к стене. Коричневая змея кольцами обвивала его шею. Внезапно из змеиной пасти донеслось «Это быть не я». «Конечно нет», — пробормотал ты после недолгого раздумья. «Ты не умеешь толковать Сакралы и недостаточно владеешь роденским, чтобы выдать себя за покровителя Востаи. «Такое часто случается. небрежно отмахнулся Дупезу. «Вы привыкли видеть ответы там, где их нет. Вы бросать эти штуки и толковать их, как вам вздумается. Не бог говорить с вами, а ваше воображение». «Заблуждаешься, Дупезу» презрительно хохотнул Мават. «Все совсем не так». «Бог, что говорит с нами? Ответь! Ты ворон из родена «Не утерпел ты». Черный, расшитый золотом мешочек у ног Гибала раскрылся, из горловины выкатились сакралы и ровным рядом легли на известняк. Зизуми вздрогнула. Дупезу и бровью не повел. «Ваш бог двигать щепки?» Усмехнулся он. На иное могущество не хватать? Вот досада. Что здесь сказано? Вырвалось у тебя. Иола, ты и прежде задавал этот вопрос, прочла Зизуми, устремив на тебя затравленный, укоризненный взгляд. Разве я не дал на него ответа? Нет, отчеканил ты, не дал. Я бог Васта и хранитель Иродена, дрожащим голосом истолковала Зизуми. В башне нет иных богов, кроме меня, и змеи. Твои брелоки подтвердили. Да. Откуда тут взяться иным богам? Изумился Дера. Иола, не темни. Что тебя тревожит? Не знаю, выкрикнул ты, но я чую беду. Ворон не исполняет своих обязательств, но, как и прежде, отвечает нам. Мават нахмурился и, не ослабляя хватку, уставился на тебя. Ну а кто, если не он?» сакралы выстроились в новый узор. «Скоро я развею сомнения Эола», — вещала Зизуми. «Он прав. Враги отняли у меня силы. Без помощи мне не совладать с несчастьями, постигшими Ироден. Гибал больше не глашатый. Принеси его в жертву, Мават. Я приму его смерть за плату и возведу тебя на скамью». «Да», — звякнули брелоки. «Нет» упорствовал ты. «Господин, умоляю, послушай, не убивай Гебала, это не ворон!» «Не могу объяснить, но я чувствую, не он!» «Надобно расспросить его как следует, решить, какие меры предпринять. Расправишься с дядей после, сейчас нам надлежит сосредоточиться на вербах. Заключим временный союз с богом ксуланцев, от него хотя бы известно, чего ожидать». «Здравая мысль, друг Иола, похвалил Дупезу, мы выручать вас...» Взамен выпускать нас на север и обратно, более ничего. Почему предложение исходит от тебя, а не от Бога? нахохлился дэра Ты всегда допытываешься до сути вещей, обратился к тебе Мават, сильнее впившись, гибалу в волосы, и почти всегда даешь дельные советы. Но я двое суток просидел в башне, наблюдал, мотал на ус. Гибал! Вот корень всех зол. Он вознамерился прибрать к рукам скамью, избегнув священного долга. «Он предал родного брата, лишил меня титула и замыслил продать роден любому, кто способен избавить его от насущных забот, при условии, что плата не будет слишком высока. Но, господин, Мават не дал тебе продолжить». Он пытался убить ворона, надеялся, что преуспел, однако он кивнул на рассыпанные сакралы, потерпел поражение». «Не убеждай меня подумать. Я думал достаточно. Первонаперво нам предстоит искупить вину отца. Сделать то, что мой дядя, — буквально прорычал Мават, — сделать вовсе не собирался. Сначала надо уплатить долг ворону. С остальным разберемся позже». «Нет, господин, не надо!» Мават полоснул лезвием по горлу Гибалу. «Для тебя, бог Вастаи!» Кровь багряным потоком хлынула на белоснежную рубаху. Гибал захрипел и, судорожно хватаясь за шею, рухнул на каменные плиты. «Отныне я глашатай!» — возвестил Мават. «Да!» — вторили брелоки. «Теперь твой черед!» — повернулся он к Дупезу. «Мой дядя повинен в несчастьях Иродена, но и ты сыграл в них не последнюю роль!» мават перешагнул через окровавленный труп дупезу поднялся сомкнул пальцы на рукояти ножа напрасно ты это затеять преемник глашатая мават очень напрасно со мною бог чье слово убивает вернее клинка отныне я глашатый», — напомнил мават а значит всякий кто покусится на меня погибнет верно ли это покровитель восстаи да Дупезу мрачно ухмыльнулся. «Глашатый ворона, Мават, не так-то просто убить бога, а твой покровитель слишком слаб». «Господин!» — истошно возопил ты. «Берегись! Это не ворон! валун говорит с тобою!» «Наконец-то ты разгадал меня!» И понял, какую ошибку допустил Мават, принеся мне в жертву угибала действующего глашатая ворона из родена «О, сколь значимо это подношение! Куда значимее, чем молоко или вода? Многие годы я хранил Ироден, но никогда не обещал заботиться о его благополучии. Уверен, в ту роковую секунду ты осознал все». «В тот же миг О'Ким бросился на Мавата с ножом. Ты подался вперед, успев перехватить его запястье». «Не трудись, Иола!» – расхохотался Мават, не оборачиваясь со взором по-прежнему устремленным на ксуланца – «Отныне моя жизнь принадлежит Богу Вастаи!» О'Ким высвободился, рванул к жертве, споткнувшись, а тело гибало, занес клинок. Лезвие легонько скользнуло по коже Мавата, и бездыханный О'Ким распростерся у его ног. Мават не удостоил поверженного противника взглядом. Не заметил в споротого рукава струйки крови, хлынувшей ему на запястье. Он видел только Дупезу и его Бога. «Убедился?» — грозно спросил Мават. «Невелика премудрость!» — парировал Дупезу. «Остановить сердце нетрудно, а для Бога и вовсе пустяк!» Раздвоенный язык, угрожающе высунулся из пасти. «Почему ворон до сих пор не явить свое могущество? взгоды восста и доказать его немочь? Разве Бог допустить такое?» — к кивнул на мертвого Гибала. Будь он силен. Задумайся, глашатый ворона Мават, у тебя своих забот по горло. Пропусти нас, и делу конец. Забот мне и впрямь хватает. Ледяным тоном откликнулся Мават, не выпуская из рук окровавленный клинок. За напускным спокойствием таилась угроза. Выращите по свету в поисках богатств для себя и своего бога, для Ксулаха. Гибал посулил тебе Роден, и ты внял его посулам, а коли так, разгадать твой замысел нетрудно. Если позволю вам пересечь пролив, вы воротитесь сюда со злом. Подобавок, ты слишком близко знаешься с вербами, поэтому тебя никак нельзя оставить в живых». «Господин!» — срывающимся от волнения голосом окликнул ты. «Умоляю, поверь! Не ворон говорит с тобою, а валун!» Мы не ведаем, что он замыслил и чего добивается. Дозволь к Суланцам пересечь пролив. Только пусть змея пообещает не таить на нас зла ни сейчас, ни по возвращении. Забудь о них. Главное напасть сейчас вербы. Внемли своему соратнику глашатай Ворона поддержал Дера. Не знаю, о каком валуне он толкует, но Иола показал себя человеком мудрым и практичным. Отошли к Суланцев прочь немедленно. «Мудрости Иолы действительно не занимать», — согласился Мават. «Однако и он способен заблуждаться». Он занес клинок, змея зашипела. «Змея пообещает что угодно, а после подошлет сюда другого бога, не связанного никакими обязательствами». «Глупый мальчишка!» — воскликнула Зизуми. Она плакала, то ли от осознания, что безмолвный бог утратил несокрушимое прежде могущество, то ли от страха за Ироден, то ли за судьбу Мавата. «Попробуй убить меня», — обратился Мават к змее. «Ты видела, что сталось с О'Кимом, и тебя постигнет та же участь». «Ты погибнешь, глашатый ворона Мават», — предупредил Дупезу. «С рождения меня готовили к смерти», — спокойно отозвался тот. «Моя гибель лишь укрепит бога во стаи и избавит Ироден от вашей скверны». «Я не желать тебе смерти», — прошипела змея. «Но если вынудишь, убью». Последний шанс глашатый ворона Мават пытался вразумить собеседника Дупезу. Либо мы уходить с миром, либо с боем, оставляя после себя кровь и разрушение. Покровитель востая не допустит этого. Мават воздел руку с клинком, а вторую поманил к себе змею. «Давай, покажи, на что ты способна!» «Не смею отказать!» Прошипела змея, присовокупив пару слов на незнакомом тебе наречии. Мават победно улыбнулся. В следующий миг глаза его вылезли из орбит. Он покачнулся, упал на колени, судорожно хватаясь за грудь. Ты рванул к нему с воплем. «Господин!» Но Мават уже повалился ничком на каменные плиты, подли убиенных Окима и Гибала? Ты схватил его за плечо, пытался перевернуть, но он вдруг обмяк. Бездыханный. «Невелика премудрость», — молвила змея, «а для Бога и вовсе пустяк». «Распорядитель», — чинно произнес Дупезу. Дер отвел взор от мертвого Мавата и в не уставился на Ксуланца. «Матерь Зизуми», — позвал Ксуланец, — Но Зизуми, зажав ладонью рот, смотрела только на Мавата. Дупезу коротко кивнул тебе, склоненному над трупом. И ты, друг Иола, мы все еще живы. Ворон Ливалун, покровитель восстая, не причинит нам вреда. Впрочем, мы уходить, а вы не мешать и не удерживать. «Да, мы живы», — шепела змея. «Ну и где хваленый бог Вастаи?» Вот тогда я молвил свое слово, и от звуков моего оглушительного голоса содрогнулись стены башни. Я — сила и кротость холма, бог Вастаи, до сих пор хранивший Ироден, а ты, змейка, будешь не первым богом, погибшим от моей руки, и даже не вторым.